Учение Аточанки Мне прислали их штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грещук. Ему тридцать девять лет. Пробыл он пять лет в германском плену. Несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни, И в Беллеве был пойман самый безмозглый в мире мобилизационной комиссией и выдворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищу к родам, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть паей среди казаков. Я обладатель тачанки и кучеровней. Тачанка – это слово сделало основой треугольника, на котором зиждется наш обычай рубить тачанка кровь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 развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки. Армия стачанок обладает неслыханной маневренной способностью. Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить немыслимо.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 истинно существующий. На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви к изобретательности, сделанных восках трясло с по кубанским пшеничным степям и красноносое чиновничество, не кучка людей, спешивших на вскрытие и наследстве а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний.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 Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножьепанских фольворков. На кирпичных заборах мерцает вещи павлин, бесстрастные видения в голубых просторах, прикрытые раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хатитская шляпа. ускоплечьи евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, живяльных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнимы с ними горькая надменность этих длинных костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови,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 о девушках, которых насиловали польские жолнеры, из-за которых стрелялись польские магнаты.